Глава восьмая. Он встряхнул меня, когда попыталась вырваться, ударив его в пах. Промазала. «Одна ночью на трассе хочешь, чтобы тебя кто-нибудь... Ах, черт!» Он запнулся в конце фразы, попытавшись подобрать слово. А я в который раз поразилась своему умению выводить его из себя. Кремлев был в бешенстве. Я чувствовала, что он готов был рвать и метать, но не вымещал злость на мне. Лишь сгробастал в объятия и двинулся к брошенной машине. «Ты хотя бы знаешь, сколько уродов ездит по ночам? Одинокая девушка посреди ночи на пустынной трассе – для них легкая добыча!» Он продолжал волочить меня к машине, попутно читая нотации. «А если бы это ехал не я, а компания пьяных мужиков?» Казалось, он сам еще больше распаляется, отчитывая меня. Кремлев поставил меня на землю только у машины и тут же прижал к металлу, опираясь руками по обе стороны от моих плеч. — Ты — сплошная головная боль! Твои выходки! — повел он подбородком, отворачиваясь, явно пытаясь совладать с собой. — Ты сводишь меня с ума, женщина! Он все орал, а я все смотрела на него и... Сбоку показались огни фар еще одной машины, но Кремлев не обратил на них внимания. А вот зря. Черная матовая БМВ так резко затормозила, что на асфальте остался след от протектора шин. Андрей выскочил из машины и замер, глядя на Рому. — Какого хуя ты здесь делаешь? Черный не верил своим глазам, вглядываясь в лицо моего преследователя, который оттолкнулся от машины, и повернулся к Черняховскому, заслоняя меня спиной. — Или твой батя больше не боится за свою карьеру? Плечи Ромы напряглись, и он, не глядя, подцепил мое запястье, придвигая ближе, пряча за спиной. Не сразу поняла, зачем ему это, пока сбоку не донёсся ещё один голос с истерическими нотками. — Отпусти её и отойди! — хрупкая девушка орала, глядя на Рому, и теперь стало ясно. Почему он напрягся? В руках брюнетки был пистолет. «Аня, я же сказал тебе ждать в машине!» Голос черного нарушил воцарившуюся тишину. «Опусти пистолет!» Брюнетка перевела взгляд на Андрея, по-прежнему держа на прицеле Рому. «Не проси меня об этом!» Ее голос надломился, а рука дрогнула, но девушка продолжала стоять, не меняя позы. Я попыталась выглянуть из-за спины Ромы, но тот очень спокойно и тихо оборвал мою попытку. «Лера, не смей!» Его желание заслонить меня от пули сыграло со мной злую шутку. В голове мелькнула мысль, что теперь я должна спасти этого зверя. Наплевав на запреты Ромы, я выступила из-за его спины и встала перед ним, не думая о последствиях. Адреналин сносил крышу, Кровь шумела в ушах, а тело начала бить дрожь, но я попыталась говорить спокойно. «Оставьте его». Прямой взгляд на черного и чуть не улыбнулась, глядя, как вытянулось его лицо. «Пожалуйста». Андрей бросил давящий взгляд на брюнетку, и та молча опустила пистолет. За спиной послышался вздох облегчения. Казалось, даже плечи черного расслабились. Давайте уедем, умоляющий взгляд на Андрея. Сейчас. Тот кивнул и повернулся к машине, но звук выстрела заставил всех замереть. Звон в ушах на секунду оглушил, мозг запульсировал и, словно сквозь сон, ощутила, как Рома дернул меня на себя, накрывая своим телом, но выстрелов больше не было. Аня, какого хрена! Черный орал на свою девушку, позабыв о нашем с Ромой присутствии. «О таком надо предупреждать!» Брюнетка опустила пистолет, с удовлетворением глядя на пробитую шину Роминого «Инфинити». Где она научилась так хорошо стрелять? Запах сжженной резины витал в воздухе. Сильные руки постепенно разжались, и Кремлев выпустил меня из схватки. «Ты как?» Его голос звучал немного глухо, глаза напряженно вглядывались в моё лицо, и я покорно кивнула, ощущая, как зверь едва заметно расслабился. «Нормально. Поняла, что, скорее всего, вижу его в последний раз, и больше такого момента может не выдастся. Уходи, уезжай, пока Чёрный не передумал. Оставь меня, с ним я в безопасности. И не возвращайся. Пожалуйста». На лице Кремлёва отразилась мука. «Я прошу тебя, оставь меня в покое, оставь!» Бросила последний взгляд на того, кто долгие годы заставлял меня бежать. Убегать от него, от самой себя. И, сглотнув ком в горле, направилась к машине Андрея.